Глава 22 Кайман еще покачивался на рессорах, а его экипаж уже выскакивал в распахнутые двери. Времени было реально в обрез. Условные 2 часа это пипец как немного, а еще и непредвиденные обстоятельства случаются, всегда причем, на то они и непредвиденные. Снаряжение облегчили, как только смогли, с собой только личное оружие и запас патронов, нож, вода и запас живца. Без этого в ульи никуда, остальное уже перенесли и приготовили накануне. Стремительный рывок через дорогу и баламут отделился от группы, устремившись к будке контрольного пункта. Самая неприятная задача досталась ему: ждать результата охоты в одиночестве, сидя в замкнутом пространстве. Покрытые толстым слоем пыли окна мало что позволяли рассмотреть. И протереть их нельзя, чтобы позицию не демаскировать. Так что парню придется полагаться в основном на слух. Ну и если совсем все метным тазом накроется, может быть по рации чего успеют передать. А пока жесткое радиомолчание. Хрен его знает, какие возможности у этой твари. Лучше не рисковать лишний раз. «Баламуту не позавидуешь». «А кому сейчас позавидуешь?» Под ложечкой образовалась тянущая пустота. Сердце качало адреналин в сосуды с бешеным ритмом. И это еще только начало. Что же будет дальше? Ракшасу до неприличия захотелось оказаться где-нибудь далеко, в небольшой комнате с плотно закрытыми дверями и занавешенными окнами а еще лучше в мягкой кровати под толстым одеялом, и чтобы ничего не видеть и не слышать при этом. Ага, размечтался, прямо маленький мальчик. Хочу соску и к маме. Усилием воли Ракшас отмел эти ненужные сейчас мысли и заставил себя собраться. Рядом пыхтел Халк, скорее всего, испытывающий такие же переживания. Немного впереди маячила спина Сидова. Вот уж кто образец поведения в подобных ситуациях. Командир всем своим монолитным обликом был подобен кускам гранита, которые они сейчас топтали тяжелыми сапогами. Ноги оскальзывались по острым граням разнокалиберных камней, норовя угодить в расщелину. Мелкий щебень осыпался вниз маленькими лавинами. До присмотренного места им еще бежать и бежать. Не дай бог кто-нибудь стопу подвернет, а про переломы даже и думать не надо, чтобы не накликать. Материализуется мысль неожиданно, и что тогда делать? Но забег по пересеченной местности прошел успешно, добрались без приключений. Несколько огромных кусков породы по прихоти природных сил задержались на склоне, обрастая камнями поменьше. Внутри за каменным барьером образовалось пространство достаточное, чтобы в нем смогли расположиться трое крупных мужчин со своим снаряжением. Рейдеры как раз устраивались в этом каменном гнезде, пытаясь замаскироваться. В запасниках броневика нашелся кусок маскировочной сетки серо окраса. Зачем баламут его припас, было известно только ему. Уточнять никто не стал, а он не рассказывал. Главное, удивительно, точно подходит к окружающему пейзажу. Большего и не требовалось. Сетчатое полотно накинули сверху, закрепив заторчащие каменные выступы. Прикинули сектор обзора, благо скопление породы не лежало сплошной стеной. Просветы оставались достаточные, и нужное направление просматривалось замечательно. Не сговариваясь, рейдеры синхронным жестом скинули левые руки с хронометрами. Этап закончился, теперь контроль времени. Все-таки субъективное оказывается эта штука время. Вроде нигде не задержались и передвигались в темпе вальса. 40 минут из отпущенных двух часов уже прошло. Зато теперь, когда нужно дожидаться цели, оно будет тянуться, как бабушкин кисель, в который она случайно уронила всю пачку крахмала. Рейдеры разобрали толстые тубусы гранатомётов и затихли. А что поделаешь? Надо ждать. На паузу поставить или перемотку включить не получится. Тут не кино, а реальность и жуткой жизни. И перекур не выйдешь, вежливо попросив тварь подождать пять минут. Она, скорее всего, русского языка не понимает. Ракшас поставил своего вампира на боевой взвод и приник к камням, рассматривая территорию отведенного ему участка. То, что гранатомет потом не соберешь обратно, его мало волновало. Шансов на то, что стрелять не придется, не было никаких» а если и случится чудо, то и хрен с ним, с этим гранатометом, другой купим. Глаза снова опустились на циферблат со стрелками. Еще целый час тут сидеть. Главное не посидеть за это время. Есть уже в команде один с седой, больше не надо. Понемногу начали затекать конечности и спина. Как неудобно, однако, сидеть без движения. Ракшас осторожно пошевелился, стараясь найти удобное положение и поймал сердитый взгляд командира. Тоже нервничает по-своему. Неизвестно, как долго тварь тут шастала, но тропу она вытоптала изрядную. Да-да, прямо среди гранитных обломков обозначилась широкая тропинка. Лучше даже сказать, дорога, покрытая крупным щепнем. До ближайшего ее изгиба было метров 350, если считать по прямой. Ракшас вспомнил видеоряд с многоногим монстром и внутренне содрогнулся. Интересно, это она здоровые камни специально убирала или попросту разбила ногами в процессе движения? Если разбила, то страшно представить прочность ее когтей или чем там у нее ноги заканчиваются. Вот Тут-то и закрадывается мысль, а справится ли с такой бронёй вампир. Но лучше про это не думать. Из двух зол всегда стараются выбрать меньшее. Но в этом конкретном случае можно и поспорить. Нет здесь меньшего зла. С одной стороны, институт со своими спецназёрами пытается наложить лапу на величайшую редкость улья, С другой – жуткая бронированная тварь с неизвестными способностями, но уж точно далеко не безобидная. Куда ни кинь, везде клин. Но институт точно с живых не слезет, а прятаться по кластерам, пугаясь каждого шороха – перспектива не самая приятная. Поэтому, как есть, необходимо ликвидировать предмет претензий. От интенсивного высматривания объекта охоты начинали слезиться глаза. Рассыпь камней с неровными краями сливалась в рваную сеть с ячейками произвольной формы. От долгого созерцания такой картины создавалось ощущение плавного движения, появлялась рябь в глазах и кружилась голова. Приходилось отвлекаться для того, чтобы делать перерывы. Кроме того, очень нервировали периодически осыпающиеся камни. Отчего они осыпались? Под собственным весом или живность, какая потревожила, кто его знает? Но ничего хорошего ждать не приходилось. Вот и дергались на каждый шорох. В таких условиях легко можно сойти с ума, ну или эпилептический припадок выхватить, если не повезет. Как там баламут устроился, интересно. А Баламут обосновался лучше всех. Внутри будки сохранились остатки мебели в пригодном для эксплуатации состоянии. Стол им был использован, чтобы разложить оружие и взрывную машинку, а на один из стульев водрузился сам Баламут. Если можно дожидаться неприятностей в комфортных условиях, почему бы этим не воспользоваться? Входной двери не было, она лежала рядом с проемом, когда-то давно сорванная с петель. Окна ожидаемо не давали ничего рассмотреть, поэтому баламут расположился около косяка, вслушиваясь в доносящиеся звуки и посматривая на часы. День выдался яркий, безоблачный и неприятно жаркий. Солнце пекло со страшной силой, даже в тени было градусов под сорок. Баламут с досадой посмотрел на небо. «Опа! А тут становится оживлённенько!» В синеве несколько раз мигнул яркий блик. «Или я сильно ошибаюсь, или это квадрокоптер!» пробормотал Баламут себе под нос. «Интересно, парни заметили?» «Наверное, нет!» Очень хотелось предупредить товарищей, но Седой однозначно наложил запрет на использование радиосвязи. Баламут снова аккуратно выглянул на улицу. Здоровая паранойя настаивала на более широком осмотре и на этот раз не ошиблась. Глаз зацепился за еще одну приближающуюся со стороны леса полосы точку. Дальше мимолетно сверкнуло еще что-то. Но это не точно. «Вам тут мёдом намазали, что ли?» Пробурчал баламут, хватаясь за гарнитуру рации. Ситуация выходила из-под контроля. Надо было предпринимать какие-то действия. «Седой, ответь баламуту!» «Вижу!» – прошипела в наушнике. «А второго?» – уточнил баламут. «Сука!» – ответ не задержался. «Теперь заметили, наверное». Там третий еще может быть, но могу ошибаться. Все равно уже нарушили тишину, лишними уточнения точно не будут. Наблюдай пока, работаем по ситуации. Прохрепела рация, последние слова. Связь в самом крайнем случае, тварь уже скоро должна вылезти. Да, дела. Трудно предположить, что эта одна группа охотников за удачей использует сразу три дрона. Скорее всего, их ровно столько же, сколько тут носится летающих игрушек. Ну ладно, может быть две, но это самый минимум, на который можно рассчитывать. Баламут потащил со стола громоздкую тушу крупнокалиберного автомата. Машинка, конечно, не совсем подходит ему по размерам, но вселяет уверенность своей увесистой тяжестью. Долго переживать по поводу появления новых действующих лиц не получилось. Послышался приближающийся цокот, периодически смешивающийся с шумом осыпающихся камней. Тварь появилась на 20 минут раньше расчетного времени. Ракшас во все глаза рассматривал появившиеся на противоположном склоне создания. Вспотевшие ладони судорожно сжали трубу вампира. Одно дело разглядывать картинку на мониторе планшета и совсем другое – видеть подобного монстра воочию. Видеокадры не передавали и десятой части того ужаса, который порождало приближающееся существо. Врагу не пожелаешь подобного зрелища. Громадная членистоногая тварь неторопливо спускалась по своему обычному маршруту. Костяной стук когтей и щелчки массивных жевал, казалось, заполонили все пространство вокруг. Вероятно, сказались акустические причуды каменной воронки, но стало настолько жутко, что словами и не описать. Многочисленные сочленения ног создавали завораживающую видимость непрерывной волны движения. Немного не так, как у гигантской скалопендры, но очень на то похоже. Три пары верхних конечностей сложены в причудливой конструкции походного положения. Ощущения уверенного спокойствия и непреодолимой мощи толчками расходились от огромной туши скребера. Мало кто может похвастаться знанием повадок этих чудовищ, но было совершенно понятно. Существо ничего не опасалось, ну еще бы, даже самый последний ползун знает, кто главный в этой песочнице, вершина пищевой цепочки улья. Рейдеры замерли в своем укрытии соляными столбами. Седой отставил руку с повернутой вниз ладонью, жестом призывая к терпению. Нужно было дождаться удобного момента и отмашки командира. Атака была распланирована, роли распределены еще вчера. Первым выступает Седой как самый опытный в команде. Пусть ограниченная до предела по времени, но все же какая-никакая, а разведка боем. Халк и Ракшас стреляют вторыми, по возможности одновременно. У них задача тоже непростая за короткие мгновения попытаться определить уязвимые места и ударить по ним, заканчивает снова Сидо из последнего четвертого вампира, перед этим осуществив подрыв минного поля. Накануне рейдеры долго спорили по поводу времени, когда нужно будет взрывать, до или после запуска гранат. В конце концов сошлись на том, что после. К этому решению склонил тот очевидный факт, что в облаке пыли и обломков после массированного взрыва тварь будет трудно рассмотреть, не говоря уже о том, чтобы прицелиться, да еще если мины не сработают. В общем, решили так. Граната из этой модели гранатомета пробивает бетонную стену полутораметровой толщины, и может вывести из строя современный танк с динамической бронёй. Потрясающая разрушительная сила. Остаётся только надеяться, что четырёх таких зарядов монстру хватит за глаза. А если не хватит, можно прямо тут устраивать себе могильный курган над братской могилой, благо камней вокруг в достаточном количестве. Хоть в этом повезло, но это так, чёрный юмор. От нервов подобные мысли в голову лезут. Никто, конечно, хоронить себе раньше срока не собирается. Отступят к посту, если смогут, а там глядейший баламут прикроет. Внутри у Ракшаса словно скрутилась пружина. Монстру осталось преодолеть считанные метры до края минного поля. Седой взгромоздил гранатомет на плечо и приготовился к выстрелу. Приближается момент истины. Через считанные секунды появится понимание, чего стоят все их теоретические выкладки. 5 4 3 Улей, признанный гений в создании изощренных вывертов, или непризнанный? Это с какой стороны посмотреть? Седой уже напряг мышцы, начиная выпрямляться в полный рост когда все тщательно спланированное действо полетело в Тартарары. Мерное спокойствие каменистых склонов разбило в дребезги целая череда событий. Скреббер вдруг неожиданно остановился, будто налетел на невидимую стену и стремительно развернулся в сторону выезда. Верхняя часть длинного туловища поднялась вертикально, Ужасающие конечности раскрылись уродливым веером. В отдалении послышался густой рок от моторов. Интенсивность шума стремительно нарастала. Тварь издала целую трель громких щелкающих звуков. С стремительным движением перетекла метров на 10 вперед, навстречу непонятной угрозе и снова застыла. Три больших пикапа пронеслись мимо пропускного пункта И в этот момент из-за лесополосы донеслись звуки выстрелов. Стреляли из чего-то тяжелого. Внедорожники, разбрызгивая струи щебня из-под колес, свернули на верхнее кольцо дороги и понеслись по нему, раскручивая карусель. Боевые модули в кузовах грузовиков синхронно развернули жало стволов в сторону монстра и под от орудийных установок, Вокруг чудовища вспучились клубы разрывов. Никто никому не обещал, что будет все просто. Скребер совсем не объект охоты, он сам охотник. Чудовище даже не подумало дернуться в сторону своего логова в поисках укрытия. Прятаться – это не про него. Тварь на мгновение стала еще выше, словно встала на дыбы. Костяное щелкание и пронзительный клёкот были слышны даже сквозь громовые раскаты взрывов. Шипастые отростки на сегментах хитиновой брони часто завибрировали, размывая контуры тела. В тот же миг вокруг монстра возникло подобие силового поля, защищающее его от попадания пуль и снарядов. Секундная стрелка не успела перевалить и через второе отделение, а монстр уже устремился наказывать нарушителей своего спокойствия. Скреббер несся вперед со скоростью локомотива, раскалывая куски гранита, попадающие ему под ноги. Острые обломки камней летели далеко в стороны. Тварь явно просчитала траекторию движения колонны и спешила на перехват. Вот только ее маршрут теперь пролегал точно через точку, где среди камней укрылась троица рейдеров. Нервы у Седова все-таки сдали. Он рванул наверх с намерением разрядить гранатомет, но его успел остановить Халк. Мощная рука гиганта успела схватить Седова за штаны и утащила вниз, и вжимая в дно каменного гнезда. Здоровяк навалился сверху, не позволяя командиру совершить акт героической гибели. Рядом шлепнулся тяжело дышащий ракшас. Как будто под поездом оказались. Именно такими были ощущения, когда многотонная тварь пролетела над ними. Когтистые конечности выбили потоки каменного крошева, оставляя глубокие рытвины на огромных камнях укрытия. Водители внедорожников, уловив намерение твари, поддали газу, и машины ощутимо ускорились. Скреббер забуксовал на камнях склона заново, корректируя направление движения и тоже увеличил скорость. Рейдерам пока только и оставалось, что наблюдать за разворачивающимися событиями. Как раз места в партере. Монстр успел сорвать с камней маскировочную сеть, и теперь она колыхалась за ним своеобразным флагом, зацепившись за шипы одной из задних ног. На стремительности движений, впрочем, этот факт никак не сказывался. Операторы вооружения внутри пикапов трудились с полной самоотдачей. Какофония выстрелов слилась в один воющий вопль, и вдруг на мгновение затихло, Монстр ушел в мертвую зону, орудия ниже не опускались. Теперь дело за водителями. Нужно срочно разорвать дистанцию, чтобы можно было снова вести прицельную стрельбу. Безнадежно грохнулись станковые гранатометы, отправляя свои заряды по навесной траектории. Скрэббера окутало облаками разорвавшихся зарядов. Но для него это даже нежнее тополиного пуха какого эффекта. Кревущим звуком боя добавился скрежет раздираемого металла. Монстр наконец-то вылетел на дорогу и добрался до замыкающей машины. Шипастые лапы богомола схватили внедорожник. Металл застонал под нажимом чудовищных рычагов. Пикап словно попал в мощный пресс с невероятным давлением. Элементы кузова поплыли, деформируясь мятой бумагой. Корпус автомобиля превратился в выжатую тряпку. Тварь закликатала, рванула лапы в стороны, и пикап разлетелся двумя разорванными кусками железа. Гибель экипажа задержала атакующего скреббера ненадолго, но выгодала для оставшихся двух машин необходимое время. Существо, расправившись с первой своей жертвой, вновь устремилось в погоню. Водители рвали моторы, но увеличить разрыв не могли, как ни старались. Многоногое чудовище неслось следом, изредка вздрагивая под удачными попаданиями снарядов. Но пока выстрелы не смогли нанести твари ощутимого вреда. Да и стреляла только одна машина, перекрывая вторую линию прицеливания. Техника снова пронеслась мимо будки пропускного пункта, следом с небольшим отрывом пролетел скреббер. Безумная кавалькада пошла на второй круг. Баламут стоял в центре своего убежища, не зная, что делать. В одной руке автомат, в во другой коробка взрывного пульта. Мысли метались в голове каучуковыми мячиками, не успевая за развитием событий. Надо было что-то предпринимать, но что Баламут придумать не мог. Про возможность связаться с товарищами он забыл начисто. В подобный переплет ему попадать еще не доводилось, хоть маленький рейдер и считался бывалым. Судя по шуму доносившемуся из глубины карьера, там развернулось нешуточное представление – Сходить бы посмотреть, но доверенный пост покидать нельзя, мало ли как может повернуться. За деревьями тоже гремело неслабо. Наверное, склестнулись владельцы квадрокоптеров. Кананаду на миг перекрыл гулкий взрыв, над посадкой взметнулись два клуба черного дыма. Какой-то технике пришел конец. Стрельба на миг стихла и тут же возобновилась с новой силой. Баламут тиранул рукавом по стеклу, смахивая пылевую завесу, выглянул в окно. Соблюдать осторожность смысла уже не было. На дорогу, ведущую к карьеру, выскочил грязный пикап с богато хромированной мордой и большой бараней головой на решетке радиатора. Стволы орудийной установки, развернутые в сторону леса, лупили без остановки. Выснувшийся было из-за кустов водник слопотал длинную очередь 30 миллиметровых снарядов и мгновенно превратился в решето. Стрелок даже башню довернуть не успел. Какой-то из выстрелов проложил путь к боекомплекту, и тот рванул, превращая угловатый корпус боевой машины в коробку с рваными краями. На броне подбитого автомобиля заплясали языки жаркого пламени. И этот броневик тоже вышел из боя. Пикап прибавил скорости, заходя в поворот, поравнялся со шлагбаумом. Баламут охнул, заметив новое движение, рванулся к выходу, но сделать ничего не успел. Деревья лесополосы с треском завалились, подминая кустарник всеми шестнадцатью колесами, и на дорогу выползли два бронетранспортера. Их башни уже были развернуты в сторону беглеца. Баламут даже смог заглянуть в жерло ствола. Пушки синхронно пророкотали частыми выстрелами, посылая снаряды в цель. Грохнуло так, что подпрыгнули камни на склонах карьера. Пикап разметало в мелкие клочья. Здание КПП растворилось в пыльном облаке взрыва. Перекреженная орудийная башня, сорванная с недорожника, упала на склон в двух шагах от потрясенных рейдеров. Над головой зажужжали ролики сработавших противопехотных мин. Протяжные крики слились в один, когда седой халкер Акшас осознали потерю друга. Баламут не имел шансов выжить в этом огненном кошмаре. Стрелки БТРов, разозленные гибелью своих товарищей, не жалели боекомплекта. Снаряды летели широкой полосой, несколько из них пробили хлипкие стены убежища Баламута и рванули внутри. Взрывная волна настигла рейдера, сминая хрупкое человеческое тело, и он уже в бессознательном напряжении мышц активировал заложенные мины. Рейдеры застыли в ступоре, молча уставившись на медленно оседающую пыль, при этом ничего не видя и не слыша, а действие вокруг тем временем продолжалось уже с новыми участниками. Бронетранспортеры рывком преодолели изуродованный воронками участок дороги и подключились к бою, а седой халкер Акшас продолжали стоять, отдавая молчаливую дань памяти Баламута. Настоящих друзей всегда очень мало, и терять их действительно тяжело.